Глава третья. Еще не конец. На следующий день после корпоратива я не сильно отличалась от других. Абсолютно все были одинаково опухшие, не выспавшиеся, со стаканчиком кофе из автомата. Особенно продуманные захватили американо из Старбакса. После обеда были объявлены результаты конкурса на вакансию, и почему-то я не сильно удивилась, когда не меня выбрали руководителем отдела. Новым руководителем оказался молоденький, кудревый мальчик в джинсах и футболке. Он мило улыбался, а незамужние девчонки уже заведомо вздыхали в надежде, что он достанется им. Все. Только не я. Я его тихо ненавидела. Из-за моей улыбкой скрывались кровавые идеи расправы. А что? Говорят, это помогает избавиться от гнева. На Ирину Петровну я старалась не смотреть, мне было больно. Что она меня предала? Не предупредила, что все уже распланировано заранее, и позволила напрасно надеяться. Однако она заискивающе заглядывала в глаза, будто чувствовала свою вину. Я поняла, почему. Мальчик-колокольчик сразу был направлен ко мне на стажировку. «Анфиса!» – обратился он ко мне по-небратски. «Анфиса Юрьевна!» вежливо поправила я его, чтобы сильно не надеялся на нашу дружбу. Парень все понял. И с этого момента только нейтральный тон и разговоры по делу. Как оказалось, он вообще был не в теме процессов внутри нашего подразделения. Очевидно, что засланный казачок сверху. Сыну какого-то директора пора взрослеть, и его отправили для этого к нам в отдел. Что-то мне подсказывало, что работу теперь буду делать я, а зарплату получать он. Поняла. Мир против меня. Он меня лишил возможности размножаться, а теперь прессует окончательно, чтобы я уже сгинула и не мешала радоваться жизни другим. А может, меня кто-то сглазил или специально портит жизнь? Но кто? Чему завидовать? У меня ничего нет. Встала рано утром в субботу, и в голове была одна ясная мысль. Второй совет мамы. В любой непонятной ситуации проси помощи у Бога. «Мне нужна помощь. Я забрела в тупик и не знаю, как вырваться». Надела платье, взяла платок и пошла в церковь. Было немноголюдно светло от утренних лучей, которые падали прямо на образы святых. Словно сегодня и вправду, Бог решил посетить это место. Поставила свечки и стала молиться. Слезы текли из глаз, и я будто чувствовала, что не одиноко. Мне и правда стало лучше. Первая мысль, которая меня посетила, надо пойти волонтером в детский дом. Это ж сколько любви я смогу подарить брушенным малюткам. А может и уйду с работы нафиг и посвящу свою жизнь детям, пусть и не своим. Есть что-то в нас общее. Нас бросили и предали, значит найдем общий язык. В понедельник собралась вплотную заняться этим вопросом после работы. Дома находиться было невозможно. Все угнетало и напоминало о романе. Вот пульт с потертыми кнопочками переключения каналов, вот в углу носок, потерявший свою пару, а за диваном трусы, которые он, видно, бросил туда в порыве страсти. Чего-то не хватало. Без него было пусто. Зашла на кухню. Словно здесь и люди не жили. Посуда помыта, и нет хлебных крошек на столе. Совет мамы номер три. Если впала в уныние, сделаю уборку в квартире. Так и сделала. Выбросила все лишнее из своей жизни без малейшего сожаления. Наушники и музыка на всю громкость прибавляли темпа для уборки. В конце концов, через три часа я досконально вымыла квартиру, и она чуть ли не сверкала. Теперь можно почитать. А потом освежить свои знания по-английскому. А еще можно посмотреть любимый фильм. Блин, да сколько же у меня свободного времени, когда уже ночь. На что же я тратила свою жизнь раньше? На Рому? Еще была печаль. Завтра первое число, а позволить снимать в одиночку такую квартиру я себе не могу. Искать квартиранта и подавно. Хорошо, что заплачено за месяц вперед, значит, есть время найти что-то подходящее.